Сергей. Глупо было надеяться, а вдруг... Вдруг да обойдется. Ее родственники все-таки объявились. Что ж, нам довольно долго удалось протянуть, скрывая тайну исчезновения Виталины Барановской. Лично я сделал все, что мог. Попытался избавиться от свидетелей, в частности от официантки, которая могла услышать, о чем мы с Виталиной говорили в тот последний день. И когда мне на стол легла очередная повестка, тоже попытался взять себя в руки. Сказал Лене, «Спокойно, мы что-нибудь придумаем». Это ведь она достала из почтового ящика конверт и сразу испугалась. «Что тут можно придумать?» Губы ее побелели. «Я поеду к твоему брату». «Сережа, не смей!» «А что ты предлагаешь? Рано или поздно они все равно на него выйдут. Я должен его проинструктировать». Я сказал проинструктировать, хотя собирался вынудить Игоря пойти в полицию с повинной. «Пора». Жена молчала. С того самого дня она почти все время молчит. «Мы не говорим об этом. Вот уже четыре месяца нам друг другу почти что нечего сказать». Я прекрасно помню тот злополучный день. Я отреставрировал его в своей памяти весь, включая мелочи, чтобы потом не путаться в показаниях. Это ведь я во всем виноват. Мне не следовало ехать к Вите. Надо было объясниться с ней по телефону. Но откуда же я знал, что Игорь за нами следит? А мне стоило бы об этом подумать. Вита меня предупреждала. Да я и сам давно уже понял, что-то тут не то. Как только я приезжаю к Вите, мне тут же звонит Лена. Жена знает, сколько я провел времени в квартире у своей любовницы. Ходили мы куда-нибудь или же сидели дома. Вышла ли она меня провожать или я был один? А у кого еще есть столько свободного времени, чтобы постоянно за мной следить, как не у Игоря? С тех пор, как Шурин бросил более-менее престижную работу, на которую я его устроил через своих знакомых, но на которой надо было вкалывать, он быстро стал опускаться. Игорь говорит, что во всем виновата Вита. Это сука, как он ее называет. Увольнение из банка и стало для моего Шурина точкой отсчета. С тех пор Игорь неумолимо катился вниз, и я ничем не мог ему помочь. Сначала давал денег, но быстро понял, что это лишь способствует моральному разложению несчастного слабовольного мужика. Колява еще ни из кого не делала человека. Ему надо было вкалывать, забыть о неудаче и принять ее как удар хлыста для ленивой лошади. Вперед! Вместо этого лошадка понурилась и зачахла, и стала покорно давать себя бить. И в итоге скакун превратился в клячу. Последняя работенка Игоря весьма непыльная, хоть и не денежная. Он работает в фирме, специализирующейся на установке спутникового телевидения, оформляет заказы и помогает мастеру, который выезжает по вызову. Сам Игорь, даже не мастер, а так, подай принеси, хоть у него и высшее техническое образование. Первое. По-второму он экономист. И вот мужик с двумя высшими образованиями занимается чепухой за смешные деньги. Потому что его никуда больше не берут. Разве что возьмут сборщиком мебели после того, как Игорь завалит и эту работу. Когда у него запой, Игорь не является по вызову. Пока еще он не надоел окончательно мастеру. И тот из мужской солидарности моего Шурина прикрывает. Но, сдается мне, это ненадолго. Я подозреваю, что Шурину дает деньги Лена. Мои деньги. За то, что ее брат за мной следит. Раньше они почти не общались. Все началось с того злополучного дня рождения, на которое Лена пригласила свою лучшую, как она тогда думала, подругу и своего брата, которые оказались старыми знакомыми. Вот тогда и началось. И снова виноват я. Мне надо было в тот же день расстаться с Витой. Навсегда. Но я был ей должен и не имел достаточно наличных, чтобы сразу же расплатиться. Деньги я в итоге перехватил, но до этого мне успели хорошенько вымотать нервы. Обманутая женщина превращается в Мегеру, а глупая обманутая женщина в тирана начинает беспрестанно устраивать сцены, твердя про свою загубленную молодость и детей, которых она мне, предателю и сволочи, родила. Будто я настаивал на этом. Она сама говорила, «Сережа, я не стану делать аборт, я очень хочу этого ребенка». И я, как настоящий мужик, отвечал, «Оставляй». А спрашивал меня кто-нибудь, хочу я этого или нет? Она ведь специально меня ловила, моя жена. Говорила, что предохраняется, а на самом деле не делала этого. Я ее не раз просил. Лена, времена сейчас непростые, давай подождем с детьми. Она ведь еще не старая, и я не старый. Успели бы и со вторым ребенком, и с третьим. И она, между прочим, соглашалась. Давай. А через месяц? Ой, я беременна. А теперь она меня шантажирует этими детьми. Я никогда не задумывался об IQ своей жены, пока не познакомился с Витой. Мне всегда казалось, что женщине вовсе не надо быть умной. Но хоть какие-то мозги должны у нее быть. С Ленкой ведь абсолютно не о чем поговорить. Она любой разговор сводит к «надо». «Надо то», «надо сё», «Диане», ники даньки «Ей самой» маме ее их так много, а меня так мало. я думаю, что это никогда не кончится. Им всегда что то будет надо, а когда мои дети вырастут им будет надо еще больше. Поэтому когда вита сказала о лондоне черт возьми, я ведь помню этого банкира, каленый мужик, весь такой деловой, теща упомянула как то, что он сын дипломата верю. Мне, беспородному, не доводилось вращаться в таких кругах. Все у меня есть, кроме родословной. А родословная – это связи. Поэтому я зауважал Виталину, что она, будучи провинциалкой, подмяла под себя всех этих элитарных. И Максим Леонидович ходил у нее на коротком поводке. Я помню эти слухи, но банковские сплетни меня не интересовали». Я считал, что это бабское дело, обсуждать любовниц хозяина. Но про супербабу у краем уха слышал, не уточняя имен. Про женщину с компьютером вместо мозгов. А когда встретил ее, поверил. Виталина вызывает противоречивые чувства. С одной стороны, ею восхищаешься и уважаешь. А с другой, это некое недоверие и даже опаска. Я не скажу страх. Бояться я давно уже ничего не боюсь. Кроме как за детей, конечно, потому что все под Богом ходим. Но это чувство сильно мешает относиться к ней как к женщине. Она ведь не смотрит, а сканирует. Такое ощущение, что читает твои самые потаенные мысли, а это, согласитесь, не очень приятно. Да еще ее феноменальная память. Она меня, конечно, поразила. «Куда там Ленке? Но ведь баба не должна быть умнее мужика. А Виталина умнее меня. Я вынужден это признать. Она ловчее ведет дела, у нее стальная хватка, она всегда знает, где выгода, а где ее нет. Она все просчитывает, как самый настоящий компьютер. Я по-прежнему говорю об этой женщине в настоящем времени, хотя ее давно уже нет в живых». Так она меня поразила. Я не думаю, что это была любовь. Вот Ленку свою я любил. У меня от нежности желудок судорогой сводило, а в горле словно ком застревал. Ни слова выговорить не мог. Когда был свитой, тоже долго не мог ничего сказать, но по другой причине. Боялся показаться дураком. Разве ж это любовь? Когда в офис пришли эти двое щенков, я, признаться, растерялся. Они стали кричать. «Вы убили свою любовницу!» Всех переполошили. «Да что им надо-то? Какой-то выигрыш в лотерею, и почему-то им до зарезу нужна та самая квартира этим двум детям. Там по-прежнему горел свет во всех окнах, и я радовался, как последний кретин. Долго же ее не хватится, Виталину» пока все лампочки в ее треклятой квартире не перегорят. И вот нарисовались какие-то сопляки, которые затеяли свое собственное расследование. И ведь почти докопались до истины. Я понял, что надо принимать меры. Ну а какие меры я могу принять? Предъявить следствию убийцу. И я поехал к Игорю. Разговор у нас вышел тяжелый. Здарова. — сказал я. — Дело есть. Он молча посторонился. Видно, понял, что я не с добром пришел. Я смотрел на него, как он нервно ходит по кухне, как дрожащей рукой наливает пиво в стакан, как жадно пьет. И вдруг вспомнил своего Шурина, каким он был, когда мы только-только познакомились. Ленка нас познакомила. — Сережа, это мой брат Игорь. Он был таким... В общем, таким... Я еще подумал, что у него наверняка от баб отбою нет. Коренастый, но подтянутый, весь такой холеный, с модной стрижкой, в шикарном костюмчике. У меня тогда таких еще не было. А сейчас передо мной была развалина. Толстый, лысый, обрюзгший мужик. Нет, мне не было его жалко. Если мужик так опустился, чего его жалеть? «Тебя уже вызывали в полицию?» Сказал я, усаживаясь на стул. «Повестку получил?» «Нет!» Отвел он глаза. «Вызовут!» Он молчал. «И что делать будешь?» С нажимом спросил я. «Я...» Он нервно сглотнул. «Я...» «Не знаю я!» «Не смотри на меня так!» Он поежился. «Ты должен признаться, понимаешь ведь, что дальше тянуть нельзя?» «Скажи им, где труп!» «Ты что?» Он вскочил и замахал руками. «Нет, я не могу, нет!» «Трус! А ну сядь!» Он буквально рухнул на диван, обхватил голову руками и затих. Я найму тебе лучшего адвоката. Будем бить на состояние аффекта, учитывая орудие убийства. «Я не хочу в тюрьму!» Простонал он глухо. «Не хочу! Ты ведь знаешь, что там со мной будет! Я боюсь побоев! Я не выдержу!» Он оторвал руки от лица и затравленно посмотрел на меня. «А ты... ты сильный! Ты не мог бы... не мог бы взять все на себя, а?» и он посмотрел на меня с надеждой. С радостью я усмехнулся. Но штука в том, что у меня железное алиби. Откуда ж я знал, что ты за нами следишь, и чем все закончится? Я бы, конечно, подстраховался, но из ресторана я, увы, поехал на работу, и все меня там видели. Я никак не мог спрятать ее труп, учитывая место, где он находится. «Мне не удастся это объяснить. Моя машина стояла у дверей офиса, а потом у дома. Учитывая, что у меня рейнджеровер, тачка приметная, и место на паркинге за мной закреплено, ты сам все понимаешь». «Но, может, как-нибудь обойдется, а?» «Нет, уже не обойдется. Объявились наследники. Она была богатой женщиной. И теперь они землю будут рыть, чтобы найти ее труп». Ты это хоть понимаешь?» Он опять обхватил голову руками, стал раскачиваться и стонать. «Не могу, не могу, не могу!» Мне стало тошно, ненавижу трусов. «Да будь ты мужиком!» — заорал я. «Иди в полицию и признавайся, я тебя прошу, Ленка просит, мать! Мать-то хоть пожалей!» Он вдруг замолчал. Я перевел дух, вовремя я вспомнил про тещу, учитывая ее состояние. «В общем так», — сказал я жестко, — «тебе все равно идти в полицию. И если ты не признаешься, туда пойду я, и на этот раз не буду молчать. Я скажу им, что видел в тот день на стоянке у ресторана твою машину. Я выступлю свидетелем против тебя, ты понял?» «Да». Сказал он глухо. Я все понял. Больше мне нечего было ему сказать. Я встал и пошел к выходу. И всё из-за этой суки. Сказал он вдруг с ненавистью. Даже когда ее нет, она все равно продолжает разрушать мою жизнь. Пока она меня не убьет, не успокоится. Я обернулся и поморщился. Хватит. «Максимум десятка тебе светит, а то и меньше. Перетерпишь. Учитывая, что раньше ты не привлекался, действовал в одиночку, да еще и мотив, ревность. Судьи тебя пожалеют». «Да я и дня в тюрьме не выдержу. Я, Серега, не боец». «Правильно, ты тряпка», — сказал я презрительно. «Тебе-то хорошо. Не тебе сидеть, а ведь все из-за тебя». «Ты ведь ее трахал!» Я не выдержал и ринулся на него. «А ну замолчи!» Мне давно уже хотелось это сделать. Вмазать ему как следует, этому слизняку, чтобы привести его в чувство. Чего толку теперь-то крайнего искать? Действовать надо. Защищать свою семью, женщин и детей. А он кочевряжится. Он выл, пока я его бил. А я думал, ничего, пусть привыкает. Но мне быстро надоело трясти этот мешок дерьма. Я швырнул его на диван и сказал, «У тебя времени до завтра». И ушел. Заставлю его это сделать, наплевать как. На следующий день я понял, что все-таки его сломал.